Глава 38 Сергей послушно замер и в следующую минуту стал свидетелем настоящего чуда, потому как по-другому назвать случившееся вокруг него за столь короткий срок радикальное изменение, просто не поворачивался язык. Работая извлеченной из расширенного Эблюсом кармана обычной пехотной лопаткой, терминатор всего за минуту не только смог полностью засыпать напарника сухой песчаной землей, нарытый в сумасшедшем темпе из-под его же коленей живота, но еще и успел параллельно вооружить практиканта, добытой из расширенного кармана, здоровенной снайперской винтовкой, устроив так, что из возникшего на месте Сергея неприметного земляного холмика наружу торчал лишь винтовочный ствол с массивным глушителем, окрашенным в белый цвет для маскировки на фоне аналогичного окраса веток кустарника. Учитывая же, что все вышеописанное без единой царапины было проделано в считанных сантиметрах от покрова из острых, как швейные иголки шипов, не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться о наличии у терминатора какой-то специфической обилки. Еще через минуту он точно так же замаскировал себя самого, и под колючим кустом образовалось уже два неприметных холмика с торчащими наружу стволами СВД. «Вот видишь, а ты сомневался», — хмыкнул закончившая орудовать лопаткой затаившийся рядом терминатор. «Это ведь ты теневое умение какое-то применил сейчас, да?» — решился озвучить свою догадку, Сергей. «Даже два», — удивил терминатор. «Землеройку и балансер». «Охренеть! Подскажи, где дают? Я тоже такие хочу». «Всему свое время, парень. Какие еще твои годы?» «Вот так всегда». «Хорош трындеть, практикант. Готовься к стрельбе. Первый фахш уже на подлёте», — шикнул опытный товарищ. «Где, где?» — башкой не верти. Земля осыплется, и вся маскировка псу под хвост. «Так как же тогда?» «Через прицел винтовочный. Там же специально для нашего удобства оптика с двадцатикратным приближением. Пернатого в небе за несколько километров, как на ладони, разглядеть позволяет». Сергей прижался к глазам к мощному винтовочному прицелу и, нацелив вверх винтовочный ствол, стал обшаривать небесные просторы. Но раньше, чем увидел в окуляре прицела пикирующую сверху теневую тварь, услышал специфический свист ее огромных крыльев. «Фахш! Фахш! Фахш!» И тут же рядом раздался сухой щелчок, подавленного глушителем выстрела. Ритмичный звук крыльев перешел в стремительно нарастающую хаотичную какофонию, и через считанные секунды неподалеку от их лёжки в травяные заросли врезалась огромная фиолетовая туша. Отпружинив на несколько метров после удара, подстреленный терминатором фахш несколько раз рефлекторно дёрнул останками переломанных порванных крыльев и окончательно затих, с высокой травой сгинув из поля зрения, затаившихся под ближайшим кустом охотников. Перед глазами Сергея загорелись строки системного лога. Внимание! При вашем непосредственном участии нанесен критический урон ФАКЖу 44 уровня. Фагж умирает. Штраф за пассивное участие в бою – десятая Бонус за разницу в уровнях – 1,4. «За пассивное участие в убийстве Фахжа вам начисляется 33 очка теневого развития, один теневой бонус к интеллекту, два теневых бонуса кэп. «Лихо ты его, я даже силу это в небе увидеть не успел», проворчал недовольный своим пассивным участием Сергей. «Ведь если б он увидел в окуляр прицела Фахжа до выстрела Терминатора и успел тоже прицельно пальнуть по твари, то наверняка, даже если бы промазал... Система зачла его участникам охоты и вместо пассивного участия обозначила бы частичное, сменив грабительский штраф 1 десятая» на куда более благоприятный 2 десятых». «Извини, практикант, дальше ждать было нельзя», – откликнулся терминатор. Фахш приблизился на оптимальную дистанцию для поражения из этой винтовки. Если б выстрелил позже, то, во-первых… Не факт, что попал бы твари точно в уязвимость, потому как мощная оптика на близкой дистанции вместо помощника становится помехой. А во-вторых, спустившийся слишком низко Фахш запросто мог засечь вспышку выстрела винтовки, и тогда даже если б удалось поразить его точно в уязвимость, мертвая тварь все одно спикировала бы точнехонько на наше укрытие. «Весит эта скотина не меньше тонны. Вот и прикинь» как невесело нам бы пришлось после попадания такого снаряда в общем в следующий раз постарайся быть расторопнее угу постараюсь обрати кстати внимание что грамотно подстреленный фахш падает точно на свое гнездовье только после этих слов терминатора сергей вспомнил что под колючий куст они переместились рывком аккурат примерно с места падения крылатой теневой твари Этот инстинкт умирающих фахжей продолжал меж тем наставлять практиканту опытный охотник. Как ни сложно догадаться, позволяет нашему брату-охотнику вычислять замаскированные гнезда пернатых и добывать оттуда их ценные яйца. Это открывающееся падением фахжа гнездовья нам, разумеется, неинтересно, поскольку кладку тамошнюю мы уже подчистили после удачного начального перемещения на южную сопку. Собственно, разорение нами его гнезда и спровоцировало столь быстрое появление этого фахжа. Остальных окрестных пернатых придется какое-то время подождать, но не думаю, что ожидание затянется надолго. Смерть соседа обычно провоцирует хозяев соседних гнездовий заглянуть к себе и проверить состояние кладки. Опыт подсказывает мне, что в обозримых окрестностях три или, возможно, даже четыре гнездовья точно есть. Так что пострелять тебе, практикант, еще доведется. «Погоди», — решился прервать терминатора Сергей. «Я вот одного понять не могу. Почему, если перемещаешься сюда порталом из нашей башни, явно не впервые, ты до сих пор не зафиксировал все местные гнезда? Они ж все на твоей карте навигатора сто процентов должны были отразиться». «Все верно». «Был я здесь уже не один десяток раз, и выпотрошенных гнезд в ближайших окрестностях на карте навигатора отражено более сотни», — хмыкнул терминатор. «Так три или сотни, ты уж определись». «Ты не понял, Сергей? Я вижу на карте сотню выпотрошенных ранее старых гнезд, но лишь одно вскрытое нами сегодня новое. Фак же не устраивают новые гнездовья в руинах, исполнивших свое предназначение схронов». Поэтому старые гнезда после выведения молодняка или разорения тамошней кладки охотникам превращаются в обычные земляные ямы. Они быстро обваливаются и стираются из местного ландшафта. Отраженные же на карте навигатора символы моих былых заслуг фактически давно не имеют под собой материальных объектов. Это, кстати, касается не только гнездовий фахжей, но и, к примеру, берлог живоглотов или... Впрочем, этим тебе забивать голову еще рановато. Надеюсь, я ответил на твои вопросы? Еще как. Вот и славно. Ах да, вот еще о чем забыл предупредить. Значит так, на винтовках у каждого из нас стоит стандартный магазин на 10 патронов, плюс одиннадцатый в стволе. Всего, соответственно, у меня осталось 10 выстрелов. У тебя все нетронутые 11 в наличии. Палить, почем зря не надо, дистанция убойного поражения фагжа из наших СВДшек от километра до 800 метров. Это примерно первые 2-3 секунды, когда становятся слышными хлопки крыльев, нацелившегося на гнездовье фагжа. Вот за эти критические 3 секунды и необходимо произвести прицельный выстрел по уязвимости твари. Соответственно, когда услышишь в небе хлопки крыльев, Искать там летуна винтовкой уже будет поздно. фаржа же, тебе необходимо обнаружить заранее. Скастовать на нем разоблачение уязвимости и спокойно вести потом по небу в окуляре прицела, пока не услышишь хлопки крыльев. Услышал, выцеливай уязвимость и дави на спуск. Это понятно? На словах вроде все просто. Ничего, практикант, ты у меня парень способный. Быстро наблатыкаешься. «Послушай, Терминатор, а можно, пожалуйста, в следующий раз мне поточнее разъяснить, с какой стороны тварь в небе появилась?» «Нельзя. Для скорейшего развития твоего стрелкового умения важно, чтобы ты сам отыскал в небе подлетающего Факжа. Уже то, что я предупреждаю тебя о подлете твари, является серьезным сдерживающим фактором развития умения». Но без этой начальной подсказки у тебя вообще не будет шансов подготовиться к прицельному выстрелу. Зашибись. И как я успею на него вот так, вслепую, навестись? Башку наверх задирать нельзя, а через окуляр прицела лишь маленький клочок неба видно. Если же быстро его из стороны в сторону перемещать, вообще все в размытое пятно сливается. Это издевательство какое-то получается, а не тренировка. «Слышь, терминатор, может все же...» «Готовься к стрельбе, второй фахш на подлете».